Глава вторая. Кот, что говорил на человеческом языке. «Динь-динь!» — звенел ветряной колокольчик, висевший на углу карниза. От этого звука тонкого и слабого становилось все холоднее и холоднее. «Ты скажешь, или я?» — поинтересовался Джан-Джо, ушингуань ваньер, растянув губы в легкой улыбке. «Как я могу о чем то говорить, если понятия не имею, что хочет сказать придворный историограф?» — хмыкнула в ответ Шангуань Ваньер. «Ха-ха-ха, действительно, если я не скажу, то ты тем более не рискнешь. Очевидно, что ты...» — разразился смехом Джанжо, «Умная и весьма осмотрительная особа». «Да будет так». «Похоже, мне придется немного побыть тем самым плохим человеком, что придается праздной болтовне». Джан-Джо повернулся к японскому послу и, вытянувшись в струну, сказал, «Уважаемый посол, вы упоминали, что ее императорское величество попало в гарем императора Тайдзуна в качестве младшей наложницы и получила титул «цайжэнь» а затем, после кончины императора, по обычаю того времени, была отправлена в буддийский монастырь, где прожила несколько лет, утопая в скорби. «Да», — согласно кивнул Аватана на мохито. И затем к власти пришел великий император, который отправился в храм Ганье, чтобы воскурить благовоние и попросить благословения неба. Увидел ее императорское величество и спустя какое-то время забрал ее в свой гарем, что и предзнаменовало ее подъем, верно? Так и есть. А вам не кажется, что в этой истории что-то нечисто? Вы намекаете на то, что... Она как-никак дочь своего отца, которая впоследствии была пострижена в монахини... Джан Джо прищурился и многозначительно улыбнулся. Да, и правда, что-то нечисто, что-то странное кроется в этой истории. На самом деле тут нет ничего странного, потому что когда император Тайцзун был жив, ее императорское величество в тайне с великим императором, то есть с императором Гаодзуном «Придворный историограф!» — грозно воскликнула Шангуань-Ваньер. «Ой-ой-ой, ты сама возложила на мои плечи ответственность за повествование!» — фыркнул Джанжо. джо Шингуань ваньер бессильно отвернулась. «Посол Аватано! Ее императорское величество стало приближенной к императорскому двору, будучи монахиней». «Дело не только в великом императоре. Своим становлением она обязана еще одному человеку». «Кому же?» — округлив глаза, спросил Аватана Махита. «Императрица Ван. Эта женщина происходила из знатной семьи. Когда император Гаудзон был наследным принцем, она являлась его супругой и связывали их очень хорошие отношения». После того, как император взошел на трон, она, разумеется, стала императрицей, но дело в том, что императрица Ван никак не могла подарить супругу наследника, и со временем чувства императора стали остывать. «Он увлекся другой женщиной», — Джан-Джо взмахнул своим складным веером, «а именно наложницей Сяо». Наложница Сяо была выдающейся женщиной. Она выделялась своими талантами и личностными качествами. Характер у нее был твердый, в какой-то степени даже свирепый. В противостоянии между этими двумя женщинами императрица Ван явно уступала. Посоловато, но как бы вы поступили, будучи на месте императрицы Ван? Хм... «Я бы заручился помощью». Так императрица Ван и поступила. Когда великий император отправился в храм, императрица Ван сопровождала его и была рада видеть, что ее супруг влюблен в Удзетянь. Она думала, если император вернет монахиню обратно во дворец, то отдалится от наложницы Сяо. В конце концов, такова природа мужчин, «Любить все новое и скучать от старого». Джан-Джо усмехнулся. «Однако императрица Ваны подумать не могла, что, поступая так, она позволяет волчице зайти в дом». Все удивленно открыли рты. «Скажи, Джан-Джо, подобное за пределами своего имения, то, будь у него даже десять голов, палачам было бы этого недостаточно». Ее императорское величество не только талантливо и красиво. В умении плести интриги, говорят, она уступала только императору Тайцуну. Никто не мог с ней сравниться. Если такая женщина войдет во дворец, то неважно, с кем ей предстоит столкнуться, с императрицей Ван или наложницей Сяо. Можно только гадать, Что именно с ними случится? Джан-Джо с глубоким прискорбием покачал головой. Как и ожидалось, стоило ей только переступить порог императорского двора, она тут же начала хозяйничать, будто у себя дома. Первой целью, естественно, стала императрица Ван, а на войне все средства хороши. Сказав это, жан посмотрел на Шангуань-Ваньер и, понизив голос, продолжил. Тогда ее императорское величество родила дочь. Императрица Ван отправилась навестить ее. После того, как она ушла, дворцовая служанка нашла принцессу мертвой в пеленках. Великий император был в ярости и приказал найти виновного, Тогда наша государыня рассказала великому императору, что императрица Ван в тот день была в комнате одна, значит... «Ох!» — пораженно воскликнул Аватано Махито. «Джан-Джо!» — глаза Шангуань Ваньер так и метали молнии. Джан-Джо продолжил, как ни в чем не бывало. С тех пор императрица Ван была настолько противна великому императору, что он захотел избавиться от нее. Однако императрица Ван была добродетельной и благонравной, и у нее была отменная репутация среди чиновников, поэтому даже у императора не было причин для ее низложения. Да, если бы кто-то и захотел, чтобы императрица Ван была отстранена от трона, то пришлось бы найти вескую для этого причину. И тогда во дворце назрел заговор, главными жертвами которого, разумеется, стали императрица Ван и наложница Сяо. Поговаривают, что тут были замешаны нечистые силы. Императрицу Ван и наложницу Сяо постигло проклятие. — Заговор? Нечистые силы? Заклятие? Непонимающий переспросил Аватаномахита. махита «Проклятие — это особая форма колдовства, заговор на чью-то смерть или болезнь. Самый распространенный способ проклясть человека — нарисовать изображение или сделать куклу, в которую затем втыкают иглы, произнося заклинание». «Так вот, о чем речь. В моей стране тоже такое есть». «Это так, по-детски!» — рассмеялся Аватано Махита. «Судя по всему, сердца всех женщин, что ходят под небом, преисполнены злости», — с сожалением вздохнул Джан-Джо. «Так вот почему вы по-прежнему одиноки», — пошутил Ди Цян ли до этого не проронивший ни слова. Джан-Джо слегка кашлянул и поспешил сменить тему. В результате великий император приказал обыскать спальни императрицы Ван и наложницы Сяо. Там были найдены магические артефакты для наложения заклинаний. Дракон был вне себя от ярости. В итоге он избавился от императрицы Ван и наложницы Сяо и подверг их опале. У Аватана Махита челюсть отвисла от удивления. «Неужели из-за таких детских способов мести погубили императрицу?» «Что, для вас тоже это все звучит по-детски?» — согласно кивнул Джанжо. «Я тоже считаю это ребячеством, но...» Назревает вопрос. «Почему же такая детская выходка разозлила великого императора?» «Почему же?» «Потому что...» «Для колдовства использовались методы, гораздо более сложные, чем банальное втыкание игл в куклу». Джан-Джо замер на мгновение и прикрыл глаза. «Использовалась магия кота-демона». «Магия кота-демона?» Аватуно Махита никак не отреагировал на слова Джан-Джо, а вот ди ли аж подпрыгнул от удивления. Но «Разве это возможно? Это же страшный грех!» «Господин, простите мое невежество, но есть ли разница между магией кота-демона и магией с использованием иголок и куклы?» поинтересовался Авата Номахита. Дитянь Ли закатил глаза. «Есть! Огромная! Если в куклу воткнут иглу, чтобы наложить проклятие, то не удастся никого привлечь к ответственности, но... Если используется магия кота-демона или другого чудовища, то по закону нашей страны любой, кто накладывает подобное заклинание или обучает им, будет повешен, а свидетель, семья которого знает об этом, но хранит в тайне, будет приговорен к изгнанию на три тысячи ли от дома». Авата -но махита судорожно вздохнул. Все так? Серьезно? Джан Джос слегка кивнул в ответ. Мне любопытно, вытянулся от волнения в струну Авата -но махита Закон это основа государства, и каждая статья законодательного свода имеет огромное значение. Почему же магия котов демонов и чудовищ особо выделяется, да еще и так сурово наказывается? Хороший вопрос! Джанжо Джо скрылся за веером. Потому что в те времена город Чанань... Нет, тогда еще столица называлась Дасин. Так вот, однажды в городе пролилось много крови из-за этого закона, погибло бесчисленное множество людей. Даже основателя династии Тан, императора Гаудзу, это немного затронуло. Хотелось бы услышать подробности. — ответил Аватану Махита. Из всех существ, особенно тех, что постоянно находятся рядом с людьми, квинтэссенции зла являются кошачьи. Говорят, что чем старше кот или кошка, тем вероятнее в доме появятся демоны. В одном из классических трактатов сказано, что умершие коты превращаются в демонов те кто владеет темной магией призывы таких демонов могут использовать ее не только для убийства человека но и для кражи того что ему принадлежит каким же образом Аватуно махита продолжал засыпать джанжо вопросами подробности мне неизвестны но говорят стоит произнести заклинание как богатство проклятого человека тут же оказываются в доме того, кто призвал кота-демона, — лениво ответил Джанжо. Количество денег и эффективность убийств имеют большое значение в магии котов-демонов, поэтому проводящий ритуал убивает кота, чтобы увеличить силу. Для этого произносится специальное заклинание — после чего убивают подготовленных кошек. Чем старше кот или кошка, тем лучше. После этого в полночь необходимо провести ритуал. В полночь, потому что это наиболее подходящее время для принесения жертв. Это связано с китайским знаком зодиака. Крыса открывает череду знаков и повелевает целый год, каждые сутки в ночное время, с 11 часов и до часу ночи. Ритуал ни в коем случае нельзя прервать. Коты-демоны настолько обидчивы, что если ритуал прервется, они обратятся против человека, который их кормит. Если проводить такой ритуал неоднократно, то человек, который призывает котов-демонов, обретает способность управлять ими и может выпустить их на волю, чтобы навредить людям». «Они действительно могут убить?» спросил Аватану Махита, широко раскрыв рот от удивления. «Говорят, что тот, кому суждено умереть от проклятия кота-демона, сначала испытывает боль в конечностях, словно в куклу, символизирующую его тело, втыкаются иголки», а затем невыносимая агония поглощает все его существо и кажется, будто сердце пожирают сотни зубастых червей. Жертву постоянно рвет кровью, и в конце концов она умирает от истощения, а все богатства, нажитые непосильным трудом, непостижимым образом переносятся в дом заклинателя, пояснил Джан-Джо. Аватано Махито был поражен до глубины души. Он воскликнул Уму непостижимо, что же случилось в городе Дасин, о котором вы только что говорили? Если город назывался Дасин, значит, то кровавое событие произошло в период династии Суй? Верно. Джанжо поднялся и устремил взгляд в небо. То был восемнадцатый год правления первого императора династии Суй, вошедшего в историю под именем Суй Вен -Ди. Тогда его супруга, императрица Дугу, внезапно заболела. Колющие боли по всему телу мучили ее, и она оказалась прикованной к постели. Император Суй Вен -Ди искренне любил жену, поэтому он срочно созвал императорских врачей, чтобы те поставили диагноз, но они ничего не могли сказать. Лишь один из них рискнул предположить, что императрицу поразила болезнь, вызванная магией кота-демона. Стоило императору Суй Вен Ди услышать эту догадку, как он сразу же подумал об одном человеке — о сводном брате императрицы. Слава фамилии Дугу гремела по всему миру еще со времен Дугу Синя, что носил титул Гагун в период царства Джао. — Дугу Синь — это, случайно, не тот самый отец императриц трех династий, — поинтересовался Аватану махита А ты хорош, — расплылся в довольной улыбке Джан-Джо. У Дугу Синя было семь дочерей. Старшая дочь стала супругой императора Северной Джоу Уди, что носил личное имя Юйвэнь Юн. Ее посмертное имя Минзин, Четвертая дочь стала матерью Гао Цзу. Ее посмертное имя Юань Джэнь. Седьмая дочь Дугу Цэло. И есть та императрица Дугу, о которой я говорю. Семья Дугу происходит от древнемонгольских племен кочевников Сяньбэй. Они родом из приграничных земель, а там, как известно, колдовство очень распространено. Бабушка сводного брата императрицы Дугу по материнской линии искусно владела магией призыва кота-демона, а его дядю казнили за использование этого темного ритуала. Его секреты передавались из поколения в поколение, и так тайное знание перешло к сводному брату императрицы Дугуто. То. Вот почему, услышав, что недуг императрицы, возможно, связан с нечистыми силами, император Суй Вен Ди сразу подумал о ее сводном брате. Он вызвал Дугу То, чтобы допросить того, но он, естественно, все отрицал. Видя, что сознание императрицы ухудшается, император Суй Вен ди приказал трем людям, а именно Сувею, что занимал должность на Яне, Чен Ян Юаню, что служил на посту Дали, и Гао Цуну, который являлся Пуше, провести расследование. Трое чиновников в сопровождении солдат перевернули усадьбу Дугуто, Вверх дно мы таки нашли человека, наложившего на императрицу проклятие». «Неужели в этом и правда был замешан Дугуто?» вытаращив глаза от удивления, спросил Аватуно Махита. джан Джо лишь покачал головой. «Как мог человек столь благородного происхождения сам призывать котов-демонов? Так бы он рисковал своим положением». Проклятие на императрицу наслала одна из его старых служанок по имени Сюй-Ани. Эта Сюй-Ани не выдержала допроса и во всем призналась. Она рассказала, что изначально была служанкой у бабушки ду -Гу то Там она и научилась магии призыва кота-демона, к помощи которой иногда прибегала. Позже, когда Дугуто поссорился с императрицей и начал сорить деньгами налево и направо, он приказал Сюй Ани наложить на сводную сестру заклятие, чтобы украсть деньги из дворца. Что забыло потом? – спросил Аватуно Махита. Гаудзун и другие чиновники доложили об этом императору. Дугуто невозможно было судить только на основании слов Сюй Ани. Однако Сувэй нашел выход из ситуации. Он приказал Сюй-Ани произнести заклинание, чтобы вызвать кота-демона. И вот однажды поздно вечером во дворце на глазах у императора суй Вэнди и всех остальных Сюй-Ани произнесла заклинание. «Ух!» — воскликнул Аватуно Махита, завороженный рассказом Джан-Джо. В полночь Сюй-Ани поставила миску с ароматной кашей возле опочевальни императрицы, произнесла несколько заклинаний, взяла серебряную ложку, ударила ею о край миски и пробормотала. «Выходите, коты-демоны, вон из дворца! Выходите, коты-демоны, вон из дворца!» Вскоре глаза Сюй-Ани подернулись дымкой. Казалось, она впала в оцепенение, ее лицо посинело, и она выглядела так словно, кто-то ее душил. Все трепетали от страха. Решение было принято молниеносно. Всю о ней была обезглавлена, а дугу то посчастливилось избежать смерти, поскольку он был сводным братом императрицы. Его оставили в живых, но лишили всех титулов и регалий. После смерти сюй они болезнь перестала мучить императрицу. «Похоже, есть вещи, в которые хочешь, не хочешь, а поверишь», — высоким словно женским голосом пропищал Авата но -махита. «Это еще не все», — горько усмехнулся Джанжо. Во время правления императора Суй Янди в городе вновь начали хозяйничать коты-демоны. Ходили слухи, будто они вредят людям. Стоило хоть кому-нибудь упомянуть кота-демона, как окружающие бледнели от страха. Все боялись за свои жизни. Император был в ярости, поэтому приказал чиновникам из ревизионной палаты выследить нечистую силу. Но коты-демоны появлялись и тут же бесследно исчезали. Разумеется, никого не смогли поймать. Чиновникам из ревизионной палаты не оставалось ничего другого, как арестовать всех, у кого дома жили кошки. В итоге тысячи семей были убиты или приговорены к изгнанию. Даже основателя династии Тан, императора гао это затронуло. В то время он носил имя Ли Юань. Если бы не его мольбы о помиловании, боюсь, даже он бы лишился головы. Именно поэтому, когда формировался свод законов ныне правящей династии, некоторые законы касались наказаний владельцев котов-демонов. Итак, после долгого повествования Джан-Джо наконец остановился, посмотрел на Аватано Махита и, улыбнувшись, спросил. «Теперь вы понимаете, почему император был в ярости, когда узнал, что императрица Ван и наложница Сяо призвали кота-демона?» Аватуно Махита ошарашенно вытаращил глаза. «Неужели они и правда прибегли к столь черной магии?» «Я не уверен в этом. Возможно, их подставили, подбросив артефакты» усмехнулся в ответ Джан Джо. А вата молчал. Джан Джо же продолжил размышлять. Думаю, императрица Ванна такое была не способна, это не в ее характере. Что касается наложницы Сяо, она тоже не могла действовать столь отчаянно. Если кто-то и правда подбросил улики, то это мог быть лишь один человек. Аватано Махита не осмелился произнести имя этого человека. Джан-Джо снова сел, придвинул сбоку крохотный столик, положил на него руки и стал обмахиваться веером. Императрицу Ван и наложницу Сяо отправили в дальние покои для опальных жен и наложниц императора, где они влачили жалкое существование — Однажды в момент праздной скуки великий император вдруг вспомнил о женщинах и отправился их навестить. Увидев, как они несчастны, он пообещал, что вернет их ко двору. Нужно лишь подождать несколько дней. Это тут же дошло до ушей ее императорского величества. А зная ее свирепый нрав, Джан-Джо холодно усмехнулся, А Махито, услышав это, вздрогнул. И ее императорское величество была в ярости. Она приказала выпороть и императрицу Ван, и наложницу Сяо, потребовав для каждой по сто ударов плетью. Она желала, чтобы их выпороли до кровавой мякоти, а затем отрубили им руки и ноги и бросили их в большой кувшин для вина. Говорят, что сцена была настолько жестокой, что даже самые суровые дворцовые чиновники украдкой вытирали слезы. Вскоре после столь жестокой бесчеловечной расправы они скончались. Кроткая слабовольная императрица Ван уходила из жизни спокойно и даже всячески благословляла великого императора на долгую жизнь. А вот с наложницей Сяо все было не так просто. Джон-Джо неожиданно нахмурился. Аватуна Махита незамедлительно поинтересовался, что случилось. У наложницы Сяо нрав был буйный, и, разумеется, она затаила непомерную обиду. Все-таки ее несправедливо обвинили в использовании магии призвания кота-демона. Накопившийся гнев вырвался наружу. Говорят, что на предсмертном одре наложница Сяо проклинала весь мир и изрыгала проклятие, а глаза ее от ярости налились кровью. — Мерзкая Удзетянь! Чтоб ты в следующей жизни родилась крысой, а я котом-демоном! Я вспорю тебе горло когтями, припомни мои слова! — кричала она. «Ничего себе! Звучит жутко!» — не выдержал Ди Ли. Джан Джо с тем же выражением лица продолжил покачивать веером и рассказывать. «Да, согласен. Императрицу Ван и наложницу Сяо постигла ужасная участь. Говорят, что их тела вывезли из столицы». После их смерти ее императорскому величеству постоянно снились кошмары. Она видела императрицу Ван и наложницу Сяо, лежащих в лужах крови. Особенно ее пугала наложница Сяо, которая во снах превращалась в ужасающего кота-демона и приходила забрать ее жизнь. Ее императорское величество приказало запретить держать кошек в императорских покоях, а позже пригласила буддийского монаха, чтобы тот произнес заклинание для изгнания призраков. Но это не помогло. Ее императорское величество покинуло Чанань и отправилась в Лоян. Услышав это, Аватано Махита, понимающий, кивнул и сказал, Неудивительно, что ее императорское величество так испугалось моего черного кота. Но, господин, если ее императорское величество боится котов демонов и города Чанань, почему же она вернулась? Этого я не знаю. Можете поинтересоваться у нее? Устало ответил Джанжо и, растянувшись на полу, указал на Шеньгуань Ваньер. Пока они разговаривали о событиях прошлого и настоящего, фигура в фиолетовых одеждах так и стояла во дворе, храня молчание. Изначально ее императорское величество вообще не хотело возвращаться в Чанань. Шэнгуань Ваньер подошла поближе и невидяще посмотрела сквозь Джанжо. «Причина возвращения в наследнике. Шангуань Ваньер горестно вздохнула и продолжила. «Семья У, семья Ли и другие готовы бороться не на жизнь, а на смерть. Императорский двор погряз в хаосе, отсутствие стабильности повергнет в агонию всю страну. Придворный прорицатель сказал, что если так будет продолжаться, то ничем хорошим это не кончится» и единственный способ избежать последствий — вернуться в Чанань. «А что, Ее Императорское Величество доверяет словам придворного прорицателя?» усмехнулся Ди «Ее Императорское Величество чрезвычайно мудра, поэтому, естественно, не доверяет его словам слепо. Однажды Ее Императорское Величество пригласила Ди названный прием, где и спросила его мнение касательно прорицаний, на что тот ответил «Лучше уж верить в то, что это может быть правдой, чем считать, что правды в этом нет». Почему бы хотя бы раз не довериться предсказанию? Поскольку Ди Шэнь Цзэ единственный человек, которому ее императорское величество всесторонне доверяло, Она прислушалась к его словам и вернулась в Чанань. Стоило Дитянь Ли услышать имя деда, как он тут же замолчал. В этот момент Аватано Махита внезапно заволновался. Он благоговейно склонился перед Шаньгуань Ваньер и воскликнул. «Просу просение, но есть одна вещь, о которой я обязан спросить». «Пожалуйста, уважаемый посол, задавайте вопрос». «Вновь, когда случился тот э, инцидент, васева покорного слугу поместили под стразу, но ничего не сказали про возможную казнь. Почему же в ту ночь меня бросили за решетку, а не сразу приговорили к обезглавливанию?» «Хм...» — задумчиво протянула Шэнгуань Ваньер. Некоторое время она молчала, а затем, склонив голову, сказала, «Потому что в ту ночь случилось нечто чрезвычайно странное». Что за?" встрепенулся Аватано махита «После торжества Ее Императорское Величество так разволновалось, что лишилось чувств. Мы с принцессой Тайпи отнесли Ее Императорское Величество». Обратно в павильон Пенлай, чтобы она отдохнула и набрала сил. Мы не решались даже на полшага отойти от нее. Принцесса Тайпина, о которой говорила Шэнгуань Ваньер, была любимицей императрицы, ее младшей дочерью. Спустя полчаса ее императорское величество пришла в себя. Мы с принцессой Тайпин помогли ей подняться, а я лично подала ей необходимое лекарство, но... Ее императорское величество вдруг посмотрело в сторону зала и громко закричала, разбив нефритовую чашу, что я держала в руках. Белоснежная грудь Шангуань Ваньер вздымалась от сбивчивого дыхания. «Что же случилось?» — живо откликнулся Джанжо. Красивые глаза Шэнгуань ваньер уставились на Джан-Джо. В них плескался испуг. Она прошептала. «Там был тот черный кот!» «Черный кот?» — охнули все от удивления. «Не знаю, как и когда, но тот черный кот оказался в павильоне. Выпучив глаза, он громко замяукал, а потом...» Голос Шангуань Ваньер дрогнул от страха. «На стене позади кота появилась надпись!» «Появилась надпись? Как это?» — скептически спросил Ди цаньли Ли. Шангуань Ваньер покачала головой. «Откуда же мне знать? Та стена была идеально чистой, на ней не было никаких надписей, но внезапно, словно из ниоткуда...» «Проступили иероглифы!» «И что же это была за надпись?» Голос Джан-Джо был холоднее льда. «Огромные иероглифы, сверкающие в темноте!» Зубы Шангуань Ваньер стучали от ужаса. «Если бы это было дело рук человека, то это был бы тяжкий грех! Величайшее преступление! Измена ее императорскому величеству!» Хочешь сказать, что? Шангуань Ваньер полными ужаса глазами посмотрела на собеседников и, чеканя каждое слово, сказала Ты, крыса, и я, кот, демон. Что? Хором воскликнули Ди Ли и Авата Номахита. Это случайно не то, о чем говорила тогда наложница Сяо, растерянно спросил Авата Номахита. Ее императорское величество было в ужасе. Я тут же подскочила, хотела подойти поближе, чтобы понять, что происходит, но в тот момент... Шэнгуань Ваньер затряслась от ужаса пережитых событий. Черный кот внезапно заговорил. Как человек. Кот? Заговорил? Как человек? Аватана Махита подпрыгнула от страха. «Ох, эти гадкие, преисполненные злобы коты!» «Да!» — почти что всхлипнула Шангуань Ваньер. «Тот кот заговорил по-человечьи, и говорил он...» «Жуткие, жуткие вещи!» «Что он сказал?» Джан-Джо вытянулся в струну. На его лице застыло нечитаемое выражение. «Кот сказал...» Кровная вражда и жгучая ненависть превратили меня в демона. Я прибыл, чтобы забрать твою жизнь. Шэнгуань Ваньер испуганно обвела взглядом собеседников. Ее императорское величество вновь потеряло сознание. Я была испугана так, что сердце в пятки ушло, и принцесса Тайпин тоже. Мы бросились на поиски стражи, но когда мы ворвались обратно в покое. «Кот исчез!» «Выпрыгнул в окно?» — спросил Джан-Джо. Ваньер покачала головой. «Двери и окна были закрыты. Кот не мог просто так покинуть покое. Стража обыскала все углы и ничего не нашла. Он просто растворился в воздухе». Воцарилась мертвая тишина. «Слова, появляющиеся из воздуха», «Кот, говорящий на человеческом языке. Похоже, здесь и правда замесана темная магия!» Заикаясь от страха, воскликнул Аватано Но и посмотрел на Джан-Джо. Тот даже не сомневался, что японский посол скажет именно так, ведь его жизнь висела на волоске. Как-никак черный кот принадлежал именно ему». «Спустя какое-то время Ее Императорское Величество пришла в себя. Сначала она хотела отдать приказ обезглавить Авата Но Махита, но мои мольбы ее остановили. Мне удалось убедить Ее Императорское Величество в том, что сейчас главное — изгнать демонов и защитить ее жизнь, так что...» Джан-Джо перебил Шунгуань Ваньер и потому вы притащились ко мне. Да. Бред. Хотите сказать, что при императорском дворе остались одни нахлебники и тунеядцы, которые ничего не могут сами сделать? У вас сотни мудрых гражданских и военных чиновников. Для расследования этого дела можно привлечь ревизионную палату, а изгнание демонов поручите кому-нибудь из жертвенного приказа. Я всего лишь придворный историограф. Императрица, вероятно, ничего не знает обо мне за исключением имени. С чего бы потребовалась именно моя помощь? Ваша правда. У ее императорского величества даже мысли не было к вам обращаться. Первым о ком она подумала был старый Ди Жан Дзе». Ее Императорское Величество тогда сказала, что если бы Ди Женьдзе был рядом, то такого бы не произошло. Но, к несчастью, его с нами нет. Шингуань Ваньер посмотрела на Цянь Ли и потом вновь перевела взгляд на Джанжо: Именно я посоветовала вас, императрице. О, Ваньер, ты поставила меня в затруднительное положение! «Я мирный обычный человек, и дела дворца императорского двора не имеют ко мне никакого отношения». «Лучше бы вам обратиться к э, кому-нибудь другому». Джоров равнодушно зевнул, словно разговор его утомил. «Господин, умоляю, помогите!» Аватуно Махито упал на колени. «Дело не в том, что я не хочу помочь, просто это не в моих силах». Кроме того, дела Ее Императорского Величества меня не интересуют. Неважно, интересуют ли вас дела Ее Императорского Величества или нет. Шэнгуань Ваньер вздернула подбородок и достала из рукава какой-то предмет, яркой вспышкой мелькнувшей перед глазами Джан-Джо. Это оказалась золотая верительная бирка с изображением Феникса. «Думаю, вы знаете, что это...» Шангуань Ваньер, вызывающе, посмотрела на Джан Джо. Тот устало вздохнул, раздраженно одернул одежды и опустился на колени. Ее императорское величество наделило вас полномочиями для расследования этого случая. «Вы можете задержать кого угодно при наличии данной бирки». «Принимаю приказ». Джан Джо торжественно поклонился но лицо его было при этом таким кислым, словно он съел лимон. Шангуань Ваньер передала ему уверительную бирку и, ехидно усмехнувшись, сказала. «Императорский двор премного благодарен. Больше всего на свете не люблю ваши методы давления на людей», проворчал Джанжо. «Что будете делать дальше?» напрямую спросила Шангуань Ваньер. Это действительно непростой случай. Джанжо потер руки и помрачнел. Мы имеем дело с чрезвычайно сильным демоном, и я пока не понимаю, как с ним можно справиться. Да что вы говорите? Хоть мы едва знакомы, но я убеждена, вы не верите, что в этих событиях действительно замешан кот-демон. Шингуань Ваньер, скептически загнув бровь, посмотрела на Джан-Джо. Тот лишь криво усмехнулся, но ничего не сказал в ответ. Спустя несколько мгновений молчания, показавшихся вечностью, он раскрыл веер и задумчиво посмотрел в нахмурившееся небо. С чего это вдруг в Чанане вновь появились демоны? Первый раз в жизни с таким сталкиваюсь. Забавно, пробормотал он себе под нос неужели вы не верите что это и правда кот демон произошло столько необъяснимого спросил ди Цян Ли. в мире нет ничего необъяснимого задумчиво проговорил джанжо обмахиваясь веером но есть вещи правду о которых лучше не знать если пролить свет истины то становится довольно скучно Ди Цянь Ли почесал голову и сказал. «Я тоже не очень-то верил в демонов и чудовищ, но, услышав эти истории, начал сомневаться. Кстати, есть еще кое-что, но я не знаю, связано ли это с котом-демоном». «Что же?» — заинтересованно спросил Джанжо. «Если бы не все эти рассказы о котах-демонах, я бы и не вспомнил». Но в тот вечер седьмого дня первого лунного месяца случилось кое-что еще. «В тот же вечер?» — ошарашенно воскликнул Авату на мохито. «Да, в тот день я был занят своими делами. Мой путь проходил мимо восточных ворот храма Дзяньфу». «И что произошло?» — спросил Джан-Джо, по привычке прищурившись. «В покоях принцессы Аньле произошло убийство», Я поспешил туда, как только узнал о случившемся. Принцессы Аньле? ле Джан-Джо и Шунгуань Ваньер напряглись. Только Аватуно Махито не понял, к чему клонит Ди Цян-Ли, и потому поспешно спросил. «Что вас так удивило?» «Как же с тобой трудно!» — скривился Джан-Джо. «Принцесса Ань-Ле — дочь лисяни одного из наследников престола». У Лисяня была невероятно насыщенная жизнь, полная взлетов и падений. При рождении он получил имя Лисянь, а в 677 году, став князем Инь, сменил имя Ли-Дже. После смерти отца у него появилась возможность стать императором. Весной так и случилось. Он принял имя Джон дзун однако сразу понял силу амбиций своей матери — У в итоге Джон Зон был свергнут и отправился в ссылку в нынешнюю провинцию Хубэй. Его снова стали называть Ли Дже, князем Лулинь. А когда его мать окончательно взяла власть в свои руки, то не стал участвовать в заговоре против нее. Императрица же приказала убить многих представителей семьи Ли. Наследник престола жил в нескончаемой тревоге из-за происходящих событий. Когда его жена Вэй родила дочь Анле, их перевозили под конвоем, и у них не было подходящей ткани, чтобы запеленать новорожденную девочку. В отчаянии Лисянь завернул Анле в собственный халат. В дочери Лисянь души не чаял. Позже, когда императрица состарилась, При дворе начались волнения, поскольку две стороны боролись за трон. Со стороны семейства У два племянника императрицы. У Саньсы из Лян и у Ченсы из Вэй всячески пытались убедить ее императорское величество императрицу У Цзэ Тянь, что поскольку страной правит династия У Джоу, а не великая Тан, трон должен перейти к семье У. С другой стороны, придворные были полны решимости убедить ее императорское величество, императрицу Удзетянь, назначить наследником ее собственного сына Лисяня, что привело к кровавому противостоянию, охватившему город. Ди Жэнь Дзэ спас положение, сказав императрице, что трон должен перейти к Лисяню, который после того, как императрица покинет мир, исполнит свой сыновний долг, поставит ритуальную табличку и будет постоянно совершать жертвоприношение духом предков, поскольку Лисянь, он же Ли Джэ, «Плоть от плоти», «Кровь от крови императрицы». Никто никогда не слыхал, чтобы племянник исполнял сыновний долг перед теткой. По этой причине императрица приняла решение вернуть Лисяня и сделать его наследником престола. Однако императрице необходимо было позаботиться и о семье У. После ее смерти и восхождения Лисяня на престол Даже если бы Лисянь был робким и трусливым императором, придворные чиновники расправились бы с У и У Ченсы, и с родом У было бы покончено. Так что императрица приняла решение выдать дочерей Лисяня замуж. Она наказала выдать принцессу Юнтай замуж за старшего сына У Ченсы, которого звали У а принцессу Аньле за сына У Санцы, Сы, что носил имя У Чуньсюнь. Тогда две семьи, семья Ли и семья У, сблизились бы и перестали жаждать кровной вражды. Императрица грамотно просчитала свои ходы, но затем события приняли неожиданный поворот. В прошлом году старший сын Ли Сяня, Ли Чунджунь, который по закону являлся внуком-наследником императорского престола принцесса Юнтай и Уянзы, были казнены, поскольку осмелились оклеветать двух братьев Джан Иджи и Джан Чанзуна, фаворитов императрицы. Ее императорское величество было вне себя от ярости. Это событие потрясло страну. Ли Чунджунь был первенцем Лисяня. У Янзы — первенцем Ученсы -си, сильнейшего претендента на трон со стороны семьи У. В истории Китая еще не случалось, чтобы первенцы двух влиятельных семей были казнены в один день. Ее императорское величество была крайне разочарована Лисянем и Ученсы, а те, в свою очередь, убивались от горя скорбя по потерянным сыновьям. Ученцы -сы вскоре скончался. Лисянь же, выплакав все слезы от боли, посвятил свое сердце дочери, принцессе Аньле. Чем больше он купал ее в отцовской любви, тем более грубой и вспыльчивой она становилась. Казалось, что она не боится самого закона. «Что случилось в покоях принцессы Аньле?» «Неужели она кого-то вновь убила?» — спросила Шенгуань Ваньер. Ди цаньли Ли скривился и ответил. «Обычно она забивала до смерти своих слуг, но в этот раз умер не простой человек, а ее родной сын». Джан Джо и Шенгуань Ваньер судорожно вздохнули, услышав его слова. До замужества принцессу ань Лэ зачастую вызывали прямо во дворец к императрице, которая трепетно относилась к ней. Принцесса ань Лэ забеременела от У чун Цюня, сына У Сансы, который позже женился на ней. У них родился ребенок. Нет ни единого человека в двух столицах, кому была бы неизвестна эта история. Ее сыну... «Должен был исполниться месяц, верно?» — прошептала Шангуань Ваньер, в уме посчитав дни. «Да, в седьмой день первого лунного месяца в резиденции принцессы должен был состояться пир в честь этого события», — ответил Ди Цян Ли. Шангуань Ваньер беспомощно открыла рот, закрыла, вновь открыла и тихим голосом спросила. «Ребенок умер в день, когда ему должен был исполниться месяц?» «Да», — печально кивнул Ди Цян Ли. «В ту ночь вся резиденция стояла на ушах, вино лилось рекой. Нянечка принесла ребенка на торжество, чтобы показать гостям, а затем отнесла обратно в комнату, чтобы он отдохнул. Когда праздник подошел к концу... Слуги нашли мальчишку с расколотой головой. И самое страшное – в его черепе не было мозга. Бедный, бедный ребенок. Что? Расколотая голова? Без мозга? В резиденции принцессы? Шэнгуань Ваньер была так испугана, что ее душа ушла в пятки. Дитянь Ли молча кивнул. «Невозможно! Неужели никто не присматривал за ребенком? горестно воскликнула Шангуань Ваньер. «Конечно, присматривали!» Ди Цянь Ли скрестил руки на груди. После того, как ребенок уснул, няня и слуга вышли из комнаты. Они были во дворе в самом центре резиденции. Нянечка и слуга разговаривали напротив двери комнаты и далеко не отходили. Никто не видел, чтобы кто-то заходил. Никогда они вышли из комнаты, никогда ребенок был найден мертвым. Разве мог убийца попасть в комнату иным путем, минуя дверь? ⁇ спросил Аватано Махита. Дицян Ли покачал головой. ⁇ Не мог. Ребенок родился слабым. Его здоровье могло не выдержать даже малейшего дуновения ветерка. Потому принцесса Аньле приказала запечатать все окна изнутри. В комнату можно было попасть только через входную дверь. Когда я прибыл на место и тщательно все осмотрел, то не увидел ничего, что указывало бы на взлом окон или двери. В комнату не ведут никакие тайные ходы. Никто не мог попасть туда через крышу. Тот, кто отнял жизнь невинного ребенка, убил его — и тут же растворился в воздухе, словно призрак. «Постой!» — Джан-Джо перебил Ди -ли. «Дело, конечно, странное, но какое отношение это имеет к коту-демону?» Тут Ди хлопнул себя по бедру. «Совсем забыл! Эти события связаны напрямую!» В момент, когда ребенок был найден мертвым, а резиденцию охватила паника, Слуги заметили, что на крыше дома в вечерней тьме появился черный кот, а на его голове блестел белый человеческий череп. Кот поклонился луне и исчез. Челюсть Аватано Махита отвисла от удивления. Дрожащим голосом он спросил, «Кот в человеческом черепе, поклоняющийся луне». «Что за чертовщина?» «Когда я прибыл, принцесса Аньле была вне себя от ярости, а обитатели резиденции в панике. Все в один голос твердили, что ребенка убил кот-демон, ведь они любят есть детей, особенно их мозги», мрачно ответил Ди Цянь Ли, глубоко вздохнув. «Занятно, очень занятно», — хмыкнул Джан постукивая сложенным веером по ладони. Аватано Мохито изогнул бровь. Речь идет о смерти ребенка, что повергло всех в ужас, а Джан-Джо находит эту трагедию занятной. Стая поющих и танцующих котов, которые сопровождают повозку, полная серебра, испаряется в воздухе. На стене дворцового зала появляются пугающие письмена, и странный кот плюется человеческими словами, обещая отомстить. Ребенок из резиденции принцессы найден с расколотым черепом и без мозга, а черный кот на крыше склоняет под луной голову, на которую надет человеческий череп. И эти три события произошли в одну ночь. «Занятно, очень занятно», — бормотал поднос нос Джан -Джо. Его губы растянулись в улыбке. Господин, вы хотите сказать, что. озадаченно начал Дитянь ли, которого крайне смущало поведение Джан Джо. Судя по всему, коты демоны и правда хозяйствуют в Чанане, громко заявил Джанжо. Но я точно помню, что вы, наш мудрый придворный истереограф, отчаянно убеждали нас, будто демонов и чудовищ не бывает! Недоверчиво усмехнулся Дитянь Ли. Беру свои слова назад, громко рассмеялся в ответ Джан Джо, что было не в его характере. Раз уж в городе объявились коты-демоны, значит, настал мой черед заявить о себе. Занятно, все интереснее и интереснее. Джан Джо довольно прищурил глаза, и на его белоснежном лице зарделся румянец от волнения и предвкушения. «Раз так, скорее собирайте вещи, мы выдвигаемся в дворец», заявила Шангуань-Ваньер. Нет нужды торопиться», — отмахнулся Джанжо. «Почему?» «У нас гости», — Джан-Джо прикрыл глаза. «Кроме того, кажется, опять случилось нечто странное». «Гости?» Все бросили недоверчивый взгляд на ворота, ведущие во двор. «Там не было ни тени». Да, именно, Джан Джо прикусил веер. На его губах играла слабая усмешка. Вскоре послышались торопливые шаги, и перед глазами людей мелькнула фигура человека, который никак не мог отдышаться. Придворный историограф! громко воскликнул тот самый гость, коем оказался Кан Ваннянь. Вытри ноги, вытри ноги! закричал у входа Чун Эр. Сам себе, вытри! Что-нибудь, огрызнулся Кан Ваннянь. С этими словами он оттолкнул Чун Эра и ураганом ворвался на веранду. Схватившись за деревянную балку, он попытался перевести дыхание. Придворный, историограф, сейчас такое случилось, вы не поверите, прокричал Кан Ван-нянь. Шангуань, Ваньер и остальные изумленно посмотрели на Джан Джони, понимая, как тот мог узнать о чьем то приближении. Что случилось? Нашлась твоя драгоценная корова? усмехнулся Джанжо. Да если бы, черт с ней, с коровой! Кан-Ван-нянь упер руки в поясницу. С его лба скатывались крупные капли пота. Человек умер! И что за паника? Чанань, город большой, ни дня не проходят без чьей-либо смерти. Кто умер-то? Равнодушно поинтересовался Джанжо на лице которого читалось, что ему абсолютно все равно, кто на самом деле умер. «Верблюд!» — заламывая руки, завопил Кан Ван-нянь. Шенгуань, Ваньер и остальные понимающие, смотрели на Джан-Джо и Кан Ван-няня. «Ты про того кукловода, что ли?» — спросил Джанжо. «А кто еще носит прозвище «верблюд»?» Кан ван -нянь так и подпрыгнул на месте. «Пойдемте скорее, его смерть уж очень странная!» Шангуань Ваньер обернулась к Джанжо и заявила. «Сдался вам этот кукловод, какой-то бедняк. К чему о нем теперь беспокоиться? Нужно скорее выдвигаться во дворец». Джан-Джо же пропустил ее слова мимо ушей и спросил. ван а что странного в его смерти?» «Как что? Демон!» «Вот что странно! Какой демон? Кот-демон!» Слова Кан Ванняня заставили глаза Шангуань Ваньер, которая только что была воплощением вселенского равнодушия, удивленно раскрыться. Даже Ди Ли и Авата Но Махита стояли словно громом пораженные. «Кот-демон!» «Опять?»